Глава вторая «А он тут зачем?» Возмущение в громогласном голосе Пострига было столько, что большая часть из присутствующих в главном зале резиденции штандартов с раздражением поморщилась. Я же нисколько не был удивлен реакцией воина. В прошлый раз он четко обозначил свою позицию. Демонстративно усмехнулся ему, присаживаясь на свободный стул рядом с тишью. «Тебя забыли спросить!» Вдруг рявкнул на воина обычно спокойный и веселый раздор. Или ты запамятовал, как мы чуть ли не всей честной компании с тем воплощением встречались? Что-то не помню от тебя каких-то возражений. Сейчас у нас есть проблемы посильнее, чем подозрения. Острик дернул щекой, глянув в мою сторону с явной враждебностью. Но неожиданно промолчал, не став обострять. Удивительно для такого, как он. И да, я нисколько не сомневался, что он уже подошел к стражам и вывалил им про меня все свои догадки. Другое дело, что я слишком уж хорошо помнил, как реагируют слуги лабиринта на спорные моменты с именованными. История шефа тому явное доказательство. А ведь там все было куда нагляднее, можно сказать, на виду. И все равно близорукие стражи умудрились все профокать. Черт с ними. Да и с постригом тоже. При этом к моему внутреннему облегчению со стороны других советников подобных взглядов я не ощутил. Максимум напряженность и сдержанная опаска. Особенно это чувство ощущалось от бури. Но это всяко лучше враждебности, так что переживу. Тем более, что позже можно и делом доказать, что я не чье-то воплощение или шпион. Как только разберусь во всем и сам удостоверюсь в этом, конечно. Давайте к делу. Тихий голос главы защитного порядка отвлек всех от быстро закончившейся перепалки. Ключевое. Уже несколько советников получили приглашение посетить сердце лабиринта и как минимум двое уже ушли туда фанатиков нет смысла жалеть но теперь нас осталось меньше дюжины с учетом недавно погибших и получивших этот статус хуже было только когда мы напали на того очень сильного планарного повелителя Прокашлилась буря привлекая внимание неожиданно ставшего многословным мужчины да ты права это к делу не относится Так или иначе, мы с раздором считаем, что вскоре все советники без исключения получат приглашение к сердцу. Кто не знает, отказаться от него нельзя. Система в любом случае вынудит вас зайти к ней. И давайте называть вещи своими именами. Скорее всего, это дорога в один конец. Некоторые из вас могут верить в то, что лабиринт действительно выполняет желания. Но это вопрос крайне спорный. «Не думаю, что сейчас среди нас остались те, кто верит во все эти слухи про сердце», добавил раздор, осматривая сидящих в зале. «Признаюсь, я сам последние месяцы сильно изменил свое мнение на этот счет. Лабиринт затуманивает мозги, делает своих медиаторов одержимыми получением силы и его одобрения. Но даже для меня все очевидно». И да, выяснилось, что лабиринт начал высылать приглашения обычным именованным которые еще не получили статуса приближенного, но при этом имеют высокий уровень небольшое количество кармы. То есть потенциальные кандидаты в советники. Пока, по примерным цифрам, сообщение было отправлено почти двум сотням именованных. Такое нарушение собственных правил, ну или небольшое их изменение, как хотите так и называйте, не сулит нам ничего хорошего. Теперь уже плевать на появившийся таймер. Никто из нас просто не дождется его обнуления. «Ну, тут я бы поспорила», — вдруг возразила ему Ноа Эд. «Если кто не заметил, то таймер уже пару раз изменял свой отчет, забирая сразу сутки, а то и больше. Очень похоже, лабиринт подстраивает его под что-то». «Отлично! Просто замечательно!» — хмыкнул один из советников, имя которого я не знал. «Таким образом, у нас стало еще меньше времени». Продолжил говорить глава защитного порядка. Напоминать, что надо поторопиться не буду. Это очевидно. Но хотелось бы услышать от вас хоть какие-то хорошие новости. С последнего нашего обсуждения на эту тему прошло уже прилично времени. Можете говорить спокойно. Браслеты как раз отключились и заработают максимум через час. Да, отключение системы произошло всего несколько минут назад. Удачно получилось. В голове мелькнула мысль. Почему лабиринт не использует какой-нибудь вариант автономной записи разговоров и позже не анализирует? Но вопрос тут же отбросил, как не имеющий смысла. Система несовершенна, и даже когда работает, ей такое ощущение плевать на то, что говорят именованные. Почему так? Не знаю. Но ощущается серьезный просчет со стороны создателей лабиринта. Что же, давайте я начну тогда подал голос советник, который как раз должен был заниматься вопросом браслетов. «К сожалению, донор, с которым мы работали над вопросом снятия наших... <coughs> ошейников, не пережил столкновения с божественным воплощением во время недавнего массового нашествия. Но кое-что мы сделать все же успели. И, кажется, мы смогли нащупать верный путь». Он поднялся со своего места и начал копаться в карманном пространстве кольца под молчаливые взгляды замерших советников. И это же насколько надо было захломить пространство в кольце, что даже мысленным взором ему не удавалось найти нужное. Спустя пару минут ему все-таки удалось найти искомое, и с какой-то забавной неуклюжестью мужчина поставил прямо на стол предмет, представляющий собой куб 2 на 2 метра. Сам стол при этом протестующий заскрипел, явно не справляясь с такой тяжестью. Мы исходили из того, что браслет — это пускай и магический инструмент, но по своей сути являющийся эдаким продвинутым компьютером. А это значит, что его можно перепрошить под наши нужды и отсечь от влияния лабиринта. С нашей стороны существуют, назовем их, теории, касающиеся контроля системы заименованными. Многие из вас на своей шкуре могли это почувствовать при попытке выйти за пределы области охоты в порталах. Рядом со мной советники согласно закивали, а я озадаченно хмыкнул. Вот честное слово, почему-то никогда в голову даже не приходило попробовать уйти за зону ограничения врат лабиринта. Да и в гильдии в красках рассказывали о том, что ждет человека, захотел он это сделать. Сильнейшая боль и панические атаки. Эта штука... Наверняка кто-то уже видел их. Они называются терминал управления. И их иногда можно найти в неповрежденных пирамидах внутреннего круга. Редкая вещица. И соло их скупают по бешеным ценам. Мы с донором почти 4 года разбирались в интерфейсе управления в работе с этой штукой. В сущности, это продвинутый компьютер который построен по какому-то совершенно отличному от того, что мы привыкли видеть принципу. Я имею в виду выходцев из немагических миров, конечно. Последнее было сказано советнице Нуа Эд, сидящей за столом. Она явно слабо понимала то, о чем говорил сейчас мужчина. Не буду вдаваться в детали, но у нас получилось с помощью этого устройства влезть в интерфейс браслета и начать изучать его. Помните, я в прошлый раз говорил, что он кажется нам живым? Это отчасти подтвердилось, но работу мы сделали. Теперь вопрос времени, когда мы с ним разберемся и отключим внешнее управление и ограничения в прошивке, если они есть, конечно. Ну или в худшем случае, как я и сказал, попробуем перепрошить заново. Но это будет очень сложно. Если с нуля, то практически нереально. А вот если чуть поправить существующую... Хватит! «Не забывай, что помимо нашей советницы, тут далеко не все из того временного отрезка, когда появились компьютеры. Давай лучше по срокам», — прервал его раздор, уловив непонимающие взгляды части людей за столом. «Если найдем рубильник внешнего управления, то вопрос полутора недель, или даже двух. Мы сейчас как раз над этим работаем. С прошивкой все намного сложнее. Делать все с нуля? Уйдет? Даже не знаю. Уйма времени». «Если же ограничиться заплатками, то побыстрее, пусть будет месяц». «У нас нет столько времени», — отрезал глава защитного порядка. «Само собой. Поэтому сейчас я со своими людьми занимаюсь первым вариантом. И немного работаем над вариантом самых очевидных заплаток. На тесты выйдем через дней десять. И нам будут нужны добровольцы для проверки работы. Сам понимаешь, кое-кого найти и я смогу, но...» «Понимаю». «Будут вам добровольцы!» — кивнул раздор, и его поддержали другие советники. «Да, среди тех, кто хочет избавиться от влияния лабиринта, найдется много добровольцев. Главное — действовать аккуратно». Между тем медиатор продолжил. «Что насчет снятия браслета как такового?» «А зачем его снимать? В прошлый раз же решили пока не зацикливаться на нем», — удивился в ответ мужчина. «В том смысле, что это отличный инструмент» и если мы его обезопасим, уберем все потенциально опасные закладки, он станет отличным подспорьем. Но, коли прям необходимо, то постараемся найти решение. Но, как по мне, сейчас это не так важно. Согласен. Если честно, думал, все будет куда хуже. Но это уже что-то похожее на план. Возможно, тебе нужны еще люди, разбирающиеся в подобных технических загогулинах. Мы можем кинуть клич по гильдиям и кланам. Да, они помешают. Сейчас каждый человек на счету. Хорошо. Тогда прошу всех советников подвесить вопрос в своих сообществах. Сами понимаете, насколько это все сейчас важно. Теперь второй вопрос, не менее важный. Раздор посмотрел на меня, помня про то, что я говорил про порталы. Вновь ощутил на себе убийственный взгляд пострига и с трудом подавил желание нагло ему усмехнуться. «Ребячество». «Надо все же будет с ним попробовать поговорить позже. Вся эта вражда серьезно мешает и раздражает». Я поднялся, осматриваясь. Присутствующие смотрели на меня очень внимательно. Даже во взгляде лидера арлекинов, которая умудрилась тоже посетить совет, ощущалось ожидание и что-то вроде легкой насмешки и почему-то надежды. «Совсем не понимаю эту кровавую барышню». Прежде всего, хочу сказать, что с самим порталом мне разобраться удалось. Устойчивая точка перехода создается и держится достаточно долго. Проблема сейчас заключается в том, что использовать ее можно только мне и никому больше. Отсюда растет и вторая проблема. Я не тестировал технологию, а это значит, что могут быть ошибки в расчетах. Несмотря на не самые утешительные слова, по столу прокатились удивленные вздохи. Многие, похоже, не ожидали, что мое начинание продвинется так далеко. Что же, это всяко лучше того, что сделано другими группами. Если честно, там никто не сумел продвинуться даже минимально, задумчиво ответил вслух глава защитного порядка. Удивительно. Сможешь сказать по срокам? Уложишься? Трудно сказать. Постараюсь. Тут вопрос даже не экспериментов и работы, а поиска новых как бы правильно выразиться, рунических плетений. «Как-как?» — переспросила Буря, явно удивленная. «Меня не поняли. Оно и понятно. Что же, пришлось немного углубиться в начало и чуть приоткрыть информацию по рунике. Если честно, я уже давно собирался это сделать, но тянул, из-за того, что не был уверен в правильности такого широкого распространения знаний по магии глифов». Отчасти именно поэтому решил начать с малого и познакомил с ней клан Гала, и то далеко не всех. Подождал отсутствия реакции от лабиринта и сейчас уже был готов передать знания дальше. Тем более, что если я прав в своих выводах, это не сыграет никакой роли. Даже лучшие ученики постигают ронику очень медленно, слишком медленно. И это не идет ни в какое сравнение со мной, так что никакой погоды моя откровенность не сделает. Оба написанных мной руководства перекочевали на браслеты советников для ознакомления. И если им это так нужно, распространение. А я же продолжил. Это руническая вязь. Вы можете видеть примеры символов и плетений в информационных файлах, что я вам скинул. И если у вас есть книги или свитки с такими рунами, прошу передать их мне. Это очень поможет. Или, возможно, вы что-то подобное видели во время своей охоты в других мирах. Это также будет очень хорошо. Хм, я что-то такое точно встречал», — заявил тут же Раздор. Его поддержали и другие советники. Вот только сразу вспомнить, где и когда, они, естественно, не смогли. Было решено, что всю информацию они передадут мне или главе моей гильдии позже. «И все-таки я ему не верю!» — рявкнул вдруг постриг, перекрикивая всех и привлекая всеобщее внимание. «Почему мы вообще верим этому Хиркусу?» «Что если портал приведет нас прямо в пасть божественному уроду, которому служит этот Хиркус?» «Я, кажется, попросил тебя помолчать на время постриг!» Лицо раздора потемнело, а руки в белых перчатках, которые он так и не снял, сжались в кулаки. «Между тем наш воин задает резонный вопрос. Вдруг заступилась за него буря. Как мы можем быть уверены в безопасности подобного портала? Край!» Ты же наверняка не коснулся ключевого вопроса в построении таких врат. Я права? Я не знаю, что сделать, чтобы вы мне поверили, пожал в ответ плечами. Но могу сказать точно, что иных вариантов ни у кого из нас все равно нет. Либо мы используем портальный переход, либо оказываемся под ударом системы, либо стервятников, что сейчас кружат над ней. Тишина опустилась на зал. Все раздумывали над нашими с постригом словами. А я продолжил. И да, самый сложный вопрос оставил напоследок. Энергия для удержания портального перехода для тысяч живых существ требуется просто колоссальная, и я пока понятия не имею, откуда ее взять. Словно бы в подтверждение моих слов, город лабиринта вновь содрогнулся от сильного землетрясения, которое продолжилось целую минуту. А по окончании браслеты на наших руках завибрировали, оповещая, что они вышли из автономного режима. Лабиринт вернулся.